глава сорок восьмая. Включив свет на кухне, Браун положила сумочку и занялась приготовлением кофе. Усевшись за стол, Деккер наблюдал за ней. Она сняла куртку, открывая подплечную кобуру и пистолет. Через пару минут Харпер поставила на стол две чашки с дымящимся кофе. Только тут, в свете лампы над головой, она увидела ссадину у него на лице. Черт возьми, что с вами произошло? Всего лишь небольшая стычка, ничего серьезного. Почему-то мне кажется, что вы лжете чтобы это ни было, все уже позади, и мы с Алекс в полном порядке. Джеймисон, она тоже участвовала в этом. И по полной. Деккер отпил глоток кофе. А теперь давайте перейдем к Мелвину. Браун пригубила кофе. Ну, разумеется, вы этого не одобряете, сказала она. На самом деле, меня это не касается, но Мелвин мой друг, и мне бы не хотелось, чтобы ему было больно. Наверное, вы думаете, что все произошло слишком внезапно, если учесть, что мы познакомились только вчера вечером. «Я ничего не думаю, я никого не сужу, но я могу сказать то, что Мелвину нужно много с чем разобраться. И это очень сложно, что делает его уязвимым. Только не подумайте, что я постоянно так поступаю, поскольку это неправда», – с жаром произнесла Браун. «На самом деле, это был лишь секс, Деккер. Такое случается, знаете ли, когда два человека внезапно испытывают друг к другу влечение. Значит, для вас это был лишь секс, а для него…» «Возможно», – отставив чашку, Браун посмотрела ему в лицо. «Неужели вас действительно волнует то, что чувствует этот человек? Почему вас это так удивляет?» «Справедливо это или нет, но многие видят в вас лишь машину, лишенную всего человеческого». Браун увидела, что амос ничего не отвечает, и черты ее лица смягчились. «Себя, декер я к этому числу не отношу. Я была свидетелем, как вы проявляли человеческие качества. Вот и сейчас вы человек, беспокоитесь о Мелвине. Это на самом деле это очень здорово». «Если у вас с Мелвином что-нибудь выгорит, замечательно. Ему такая, как вы, не помешает». «Что вы хотите этим сказать?» «Возможно, вам приходится лгать по долгу службы, агент Браун. Однако я считаю вас человеком честным. Ваш отец попал на ту стену, потому что преданно служил нашей стране. На мой взгляд, яблоко от яблони упало недалеко. И Мелвин в высшей степени честный человек. Так что у вас с ним общее и это. Я бы сказал, что вы оба этого заслуживаете». Очевидно, Браун ожидала услышать совсем не это. Отпив глоток кофе, она отвернулась. Когда же снова повернулась к Деккеру, в ее глазах блеснули слезы. «Позвольте мне перефразировать то, что я сейчас сказала о вашей человечности. На самом деле, я считаю, что вы самый человечный человек из всех, кого я только встречала. И, пожалуйста, зовите меня Харпер». Какое-то время они молчали, затем Браун кашлянула и сказала. «А почему ты вообще оказался в гостинице?» Я несколько раз звонил Мелвину, и он не ответил. Я начал беспокоиться. Наверное, он просто отключил телефон. Когда мы с ним расставались, он был в полном порядке. Рад это слышать, спасибо. Уставившись на стол, Браун покрутила чашку. Мы с Мелвином говорили. В основном о тебе. Он считает тебя потрясающим человеком. Если бы не ты, он до сих пор сидел бы в тюрьме. Но это уже чересчур. Мелвин так не считает. «Я очень признателен ему за такие слова», — тихо произнес Деккер, также не глядя на Браун. «Что на самом деле у тебя с лицом? Я ведь все равно рано или поздно узнаю». Амос потратил несколько минут, чтобы рассказать о случившемся. С каждой его фразой у Браун все больше отвисала челюсть. «А с Джеймисом все в порядке?» «Пока что нет, но будет все хорошо. Это очень непросто — убить человека. За один день к такому не привыкнешь», — он посмотрел на нее. «Тебе знакомо это чувство?» Браун кивнула. Тот тип на стоянке был у меня не первым, и хотя я знаю, что внешне в тот вечер это было незаметно, вернувшись домой, я выпила в одиночку бутылку вина и всю ночь не сомкнула глаз. Я смотрела на свою руку и думала, что из-за меня на земле сегодня стало на одного живого человека меньше. Я так и думал. «Наверное, я совсем не такая крепкая, какой ты меня считал», — слабо улыбнулась Харпер. «На самом деле ты даже крепче, чем я думал». Каждый раз, когда мне кажется, мистер Деккер, что я тебя наконец поняла, ты преподносишь какой-нибудь новый сюрприз. Я не нарочно Не знаю, не знаю. Как вы расстались с Мелвином? Я очень и очень хочу встретиться с ним снова. Нам нужно довести до конца это расследование, напомнил Деккер. Я отделяю одно от другого. Кстати, о расследовании. Есть какие-нибудь новые факты с момента нашей последней встречи? Бергшир сама была шпионкой или курировала шпиона. Дабни мог быть тем самым агентом, кого она разрабатывала, а мог и не быть им. На самом деле мы ничего не знаем о прошлом Бергшир. Возможно, она не жила в этих краях, но Дабни постоянно находился здесь. У него в Вашингтоне дом, жена, большая семья. То есть ты хочешь сказать, что если предположить, что Дабни и Бергшир давно работали вместе, получается нестыковка? А ты скажи вот что, шпион и его куратор обязательно должны находиться в одном месте. «Совершенно не обязательно. Кажется, я уже говорила о Монтес. Ее кураторы находились на Кубе. Она изредка с ними встречалась, или они приезжали сюда, или она отправлялась к ним, но лишь время от времени. То есть да, в которому по работе, несомненно, приходилось много разъезжать, имел возможность встречаться с Бергширом? Да, и в качестве прикрытия использовать свой бизнес». А поскольку мы понятия не имеем, где находилась Бергшир 30 лет назад, то не можем это выяснить. Но но мы знаем, где она была 10 лет назад и позже, закончила за него Браун. И мы можем проверить, совпадает ли это с поездками Дабни. Если Бергшир встречалась с ним там, где жила. Если нет, возможно, нам придется выяснить, куда она ездила – поездом, самолетом или автобусом. Значит, мы будем опираться на предположение, что эти двое уже давно работали вместе скажем так, я не могу этого исключить, уточнил Деккер. Но у нас нет никаких других случаев шпионажа, которые можно было бы привязать к Дабни. Ничего, кроме секретов, проданных для покрытия горных долгов. Однако Дабни работал не только с Румо. Он также работал с ФБР, АНБ и десятком прочих правительственных ведомств. Браун напряглась. Если он крал отовсюду, это будет серьезная проблема. Я с самого начала считал, что это дело серьезная проблема, заметил Амос. Можно начать проверять поездки Дабни, чтобы установить, оказывались ли они с Бергшир в одном месте? Я попрошу, чтобы Богарт поручил это своим людям. Но, Деккер, если Дабни и беркшер все это время работали вместе, зачем он убил ее прямо перед зданием ФБР? Сожаление? Какие-то трения или разногласия, которых нам неизвестно? но ну, если они действительно работали вместе через свои связи, Бергшир раздобыла для Дабни 10 миллионов долларов, чтобы тот расплатился сигорными долгами своего зятя и спас жизнь своим дочери и внучке. Следовало бы ожидать, что в этом случае он испытывал бы к ней чувство признательности, а не жажду убить. Человеческий рассудок работает очень странно. Все зависит от того, кому что как видится. Ну, а кто-то третий, о ком ты говорил, тот, кто едва не убил тебя и украл найденную тобой флешку. «Определенно, этот кто-то по-прежнему здесь. Он как-то связан с этим делом. Я пока что не понимаю, как... Но связь глубокая, и у меня такое предчувствие, что мы с ним встретимся еще до того, как распутаем это дело». доставив из кобуры беретту, Браун положила ее на стол перед собой. «Что ж, будем надеяться, что мы достанем их раньше, чем они достанут нас», — сказала она.